Да я ведь и сам в его возрасте никого не предупредив ушел из дома, прибился к фронта. К ясно, что он на фронте, но где его найдешь среди двадцати миллионной массы? Я уже обращался ко всем командующим фронтов, и все обещали искать. А значит, поиски идут. К просьбе Градова не могут отнестись несерьезно.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 из модерновых домов Москвы. На этом все коммуникации были прерваны. И так, кого она так называла столь однозначно, так по блошному. Таська, верная спутница, которая до сих пор даже в постели называет меня на вы, тоже стала мрачнеть, грузнеть.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 Как машинально посвистывает этим прутиком вокруг себя, будто черти отгоняет. Как садится на камень у самой воды и сечет прутиком эту ни в чем не повинную воду. Гроховый, тонкая кость, наглая аристократия. Почему-то вы всегда чувствуете себя героями романа, а нас?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 Ищет дешевой популярности в войсках, превратил резервный фронт в свою личную вотчину, окружил себя своими людьми и подхалимами, содержит гарем, обогащается. Гарем, может быть, докажут, обогащение вряд ли, но это не важно. Будет решение сожрать его.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 польский вопрос. Ну и наконец самое главное, польский вопрос. Завершил свою собственную затянувшуюся мысль генерал лейтенант Сторройла. В итоге, товарищи, можно сделать вывод, что маршал Градов ищет личной популярности на Западе и имеет бонапартистские тенденции. Ему, конец.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 И они пропали с концами. Таракан, похоже, давно уже разработал свой сценарий для Польши. Не даром однажды вставки положил здоровую лапу на карту, закрыв бугром ладони Варшаву, пальцами Краков и Данциг и произнес одно только слово: золото.